Прощание Гектора с Андромахой Вот один из самых знаменитых эпизодов «Илиады». Идёт первый большой бой, описанный в поэме. Ахилл уже поссорился с Агамемноном и уже отстранился от битв, но греки ещё сильны и теснят троянцев. Тогда троянский вождь Гектор покидает поле сражения и идёт в Трою. Пусть троянские женщины — помолиться в рождебной Афине, может быть, она смилостивится и пощадит троянцев. Отдав распоряжение, он хочет увидеть свою жену Андромаху и своего младенца сына Астянакта, град властетеля. Вдруг он погибнет в бою и больше их не увидит. И он встречает их у самых ворот ведущих к полю боя. В общем в ходе событий Илиады это пауза, передышка. Обо всем этом можно было бы и совсем не рассказывать, но Гомер вмещает сюда и трагический контраст грозной военной и мирной семейной жизни, и, в словах Андромахи, эпизод изначальных лет Троянской войны, и, в предвидении Гектора, грядущий исход войны, и долг тех, кто со щитом и долю тех, кто за щитом. Гектор, пройдя через город широкий ворот, достигает скейских, как раз через них и выход был на равнину. Вдруг, домовитое, тут ему повстречалась супруга, дочь Этиона великодушного Андромаха. Жил Этион отец у подножия лесистого плака, в фивах, нижнеплакийских и киликийцами правил. Дочь же его за меднодоспешного Гектора вышла. Там она встретилась с мужем. За нею почтенная няня, нежно прижавши к груди младенца, несла малютку. Сына Гектора Милого был, как звезда он прекрасен. Гектор с командрием звал его. Прочие ж в городе люди, а с теанактом за то, что оплотом для трои был Гектор. Как поглядел на ребенка, невольно отец улыбнулся. Рядом жена Андромаха стояла и плакала горько. За руку мужа взяла она И так говорила, «Ты, удивительный, сам себя губишь своею отвагой. Видно, не жалко ни сына тебе, ни меня, горемычный, Что вдовою скоро останусь, ведь скоро охейцы ринувшись, Все на тебя умертвят, а мне так отрадней Было бы в землю сойти, чем муж лишиться. Какое в жизни мне будет тепло, когда тебя гибель постигнет». Скорби одни, ведь нет у меня ни отца, ни родимый. Ах, убил отца моего Ахилл боговидный! Да и город родной киликийцев сравнял он с землею. Фивы высоковоротные, но этионого тела, даже убитого, не обнажил, сохраняя почтение. жёг его он по чину с доспехами, бранными вместе, — и могильник насыпал, вокруг живязы взрастили горные нимфы, зевеса эгидоносного девы. «Гектор, ты мне отец, и мать для меня ты, Гектор, ты один мне брат, и ты мне супруг цветущий, сжалься теперь надо мной, останься с нами на башне, войскошь поставь у дикой смоковницы, там всего меньше, город наш защищен и доступней для приступа стены». Ей отвечает сверкающий шлемом Гектор Великий. Всё, что ты здесь говоришь, и меня беспокоит, но стыдно мне пред троянцами и троянками в длинных одеждах, если буду как трус дрянною клоняться от битвы. Сам я знаю отлично, поверь, сердцем, и духом. Будет некогда день, и священная Троя погибнет, с нею погибнет Преам, и народ копьяносца прямо, Но не о гибели стольких троянцев теперь сокрушаюсь». Не о братьях отважных моих, которые скоро в прах полягут, убит рукою врагов разъяренных, лишь о тебе я горюю. Ахеец в панцире медном всю в слезах тебя уведет далеко в неволю. В Варгасе будешь ты ткать полотно чужеземной хозяйки, Воду будешь носить с мессиитских ключей египерских, Сердце скрипя, подчиняясь невольно безрадостной доле. Кто-нибудь, видя, как слезы ты проливаешь, промолвит. Гектора, эта жена, был в сражениях воителем первым. Он среди войска троянцев, когда Илеон разрушали. Скажет так кто-нибудь и сильнее защемит на сердце. Нет человека, который тебя от неволи б избавил. Пусть же я умру и сыпучим песком закроюсь раньше, чем плен твой увижу и жалобный плач твой услышу. Так говоря, наклонился к ребенку блистательный Гектор, но младенец на грудь своей няни в одежде прекрасной с криком отпрянул назад, испугавшись отцовского вида. Меди он забоялся, султана из конской гривы, видя, как она свесилась с самой верхушки каски. Милый отец и добрая мать рассмеялись на это. Гектор блистательный шлем с головы своей быстро снимает, ставит на землю проворно сиянем блестящую каску, сам же сына целует и на руки взявши высоко вверх поднимает Зев молясь и прочим бессмертным. Зевс и вечные боги, взгляните на сына-младенца. Вырастет пусть он, как я, выдающимся между троянцев. Силы пошлите ему, добродетель, да царствует мощно, чтобы могли сказать про него отца превзошел он, глядя, как с битвы идет, возвращаясь с кровавой добычей, снятой с убитых врагов, материнское радуя сердце. Сына с рук на руки передает он милой супруге, Крепче она прижала дитя к груди благовонной и улыбнулась сквозь слёзы, Взглянул супруг, умилился, ласково обнял её и так говорит напоследок. «Бедная ты, не кручи не обо мне свою душу сверх меры. Если судьба мне живым быть, никто на тот свет не отправит. А судьбы своей ни один не избегнет из смертных». Ни дурной, ни хороший, с первой минуты рождения. Ты же домой отправляйся, займись своими делами. Сядь за станок или за прялку, да наблюдай, чтоб без дела девушки не болтались. Война — занятие мужское. Мне из мужчин илеонских оно особенно близко. Так сказав, поднимает свой шлем блистательный гектор с конской гривой. Супруга ж домой пошла, во свояси но... Не раз обернувшись, глазами его провожала.